Аль-ФСБ нахмурился и стал объяснять, что высшее искусство лжи не в том, чтобы врать все время, а в том, чтобы бросать в реку правды и крохотные крупицы неправды, которые будут проглочены как истина. И в этом подлом искусстве у кефирских СМИ нет равных. Они не заботятся о том, из чего будет состоять информационный поток, и не пытаются его контролировать. Они всего лишь добавляют к нему в нужный момент каплю яда. Другой отрывок был о том, что язык кефирских СМИ мусульманину следует понимать наоборот. Например, слова «инвесторы обеспокоены» означают, что шакалы из хедж-фондов чувствуют запах крови и радостно скулят в ожидании наживы. Аль-ФСБ сказал, что ему осталось соединить эти разрозненные отрывки в одну суру а затем перевести их в простую и понятную кефиром речь, и тогда будет готова вершина нового треугольника смерти. Темы для двух других вершин возмездия были намечены мелкими знаками в углу холста. Зловонные подстилки «Барык Сол Стрита» — так Аль-ФСБ называл международные рейтинговые агентства, и современная кефирская музыка — это принудительная инфразвуковая лоботомия — Адская кара, настигающая человека в любом укромном месте, где он пытается укрыться от когтистой длани мирового правительства, управляющего своими улыбчивыми зомби с помощью этих звуков погибели. На другом холсте я увидел сделанный яркими красками набросок. Большой красный серп и молот с надписью «People of Europe rise up» «Голдман Сээкс». Я вспомнил, что уже видел такое имя в одной из сур-возмездия. Только в тот раз Аль-ФСБ начертал его иначе — «Голдман Сакс». Это была хула и поношение, которое он возводил на американского шайтана. Аль-ФСБ пояснил, что хочет вырастить это изображение — из живых цветов на одной из заброшенных опиумных плантаций. Сто-метровый серп и молот будет из маков. А насчет слов он пока не решил. Этим он собирался устрашить даже те кефирские дроны, которые летают на высотах более двадцати километров. В тот миг он был полон светлых замыслов и воли. Однако судьба распорядилась иначе. Ночью что-то произошло. На следующее утро он сухо сообщил, что должен уехать на неизвестный срок. Он выглядел постаревшим на десять лет, и мне показалось, что впервые в жизни я увидел в его глазах слезы. 19 Вернувшись в Россию, Скотенков поселился в деревне Улемы, так как городской квартиры у него не было. Небольшой военной пенсии хватило на то, чтобы кое-как обустроить приусадебное хозяйство. Но в целом это больше походило на ссылку. На сохранившейся фотографии тех лет мы видим мужчину-ватники и армейских кирзовых сапогах старого образца с суровым морщинистым лицом. Чем-то он напоминает Василия Шукшина в фильме «Калина красная» или, может быть, то Сира Мифуне в фильме «Красная борода». Сельская жизнь в глубинке давалась ему непросто. а его настроениях свидетельствует, например, одно из перехваченных контрразведкой писем в Афганистан, где он жалуется былым соратникам, что завел свинью, а та сдохла от тоски. Ходили слухи, будто Скотенкова жестоко преследовала федеральная полиция. Вроде бы даже его бросили в тюрьму и подвергли физической обработке это на самом деле преувеличение. Речь идет об обычных неустройствах русского быта. Скотенкова действительно один раз задержали подвыпившие орловские полицейские за перебранку с властями, как было сказано в протоколе, но они его не били. Его били прибывшие в Орел на состязание по вольной борьбе войнахские юноши, которым он сделал замечание, пока сидел на улице возле полицейского участка. Вина полицейских только в том, что они временно приковали Скотенкова наручниками к перилам, когда ушли выпивать, и ему было трудно защищаться. Скотенков пытался усовестить разошедшуюся молодежь чтением Корана и хадисов, но те не понимали пуштунского языка. Неправда также, что в результате этого случая Скотенков ослеп, он просто стал хуже видеть левым глазом после того, как ему в голову попала брошенная одним из спортсменов бутылка.